Глава 9. Так, шумом выдохнув, произнес я: "Они уже ушли?" "Нет", всхлипнула Катя. "Сидят на кухне, хотят, чтобы я показала им все бумаги на жилье. Ждут". "Подождут", объявил я. "Побудь тут, никуда не выходи". "А ты? А я пока поболтаю с товарищами". С этими словами я вышел из комнаты. На просторной кухне за столом сидели трое. Бородатый мужчина в полувоенной форме, тощий юнец в студенческой тужурке и полная женщина с насупленными густыми бровями. "Здравствуйте, товарищи", поприветствовал их я. "Здравствуйте", с напряжением в голосе сказал бородач. "Простите, а кем вы будете? Не припоминаю что-то вас среди жильцов". "Уголовный розыск", показал я издали свои корочки, надеясь, что они не увидят моей фамилии и того, что я работаю в другом городе. Обыватель в большинстве привык верить на слово представителям власти, в документы всматриваться не стали. «Тогда вы очень, кстати", обрадовано сказала женщина. "А что такое?" хмыкнул я, догадываясь, что сейчас услышу: "Причувствуй, меня не обманули. Мы актив товарищества жильцов нашего дома. Моя фамилия Цымлянская. Я исполняю обязанности управляющего домом". Это товарищ Быков, она показала на бородача. Это товарищ иванов Сидоров». студент со странной двойной фамилией, утвердительно качнул подбородком. Очень рад, с показным радушием произнес я. Итак, я вас слушаю, товарищи. Что привело вас сюда? Если вы из уголовного розыска, то прекрасно все знаете, удивилась Цымлянская. Похоже, она здесь всем заправляла, а бородачу-студент не более чем группа поддержки. Мне бы хотелось услышать детали, сказал я. Я все расскажу, товарищ сотрудник уголовного розыска. Муж гражданки Быстровой, Александр Быстров, оказался скрытой и убийцей. Его посадили на совете товарищества жильцов. Мы приняли решение, что семье враждебного элемента советской власти не место в нашем доме. Заучена произнесла Цемлянская. Общим голосованием было постановлено, что гражданка Быстрова должна освободить незаконно занимаемую жилплощадь. Товарищ Лапина из Жилотдела Василия Островского района нас полностью поддержал. Это страшное расточительство предоставлять жилплощадь врагам и их пособникам, пока другие жильцы нуждаются в улучшении условий. На исполнение решения определено двое суток. Если гражданка Быстрова не подчинится решению товарищества жильцов и жил отдела, мы будем вынуждены прибегнуть к помощи милиции. Понятно. Скажите, а кто претендует на квадратные метры гражданки Быстровой? Цымлянская покраснела. У нас есть список лиц, нуждающихся в улучшении условий, с некоторой запинкой сказала она. Простите великодушно, а вы в этот список входите? Не понимаю, к чему вы клоните, товарищ. Вообще-то, вопросы полагается задавать уголовному розыску, а вы, как сознательные граждане, обязаны на них отвечать. А если вы не поняли, что я спросил, могу повторить. Кто претендует на жилье семьи Быстровых, с нажимом произнес я. У нас много тех, кто действительно достоин того, чтобы улучшить жилищное положение, проговорила Цымлянская. Группа поддержки закивала. "И вы, конечно, находитесь среди этих, без сомнения, достойных товарищей", с иронией спросил я. Цымлянская с вызовом ответила, гордо выпятив безразмерную грудь: "Да! Как убежденный сторонник советской власти, бывший председатель домкомбеда и выбранный всеобщим голосованием в актив жил товарищества, я вправе съехать с той клетушки, которую занимаюсь супругом, между прочим, инвалидом, над вонючим подвалом". Другими словами, вы лицо заинтересованное. подвел черту я. А теперь, пожалуйста, послушайте меня. Да, Александр Быстров в настоящее время арестован, но суда еще не было, поэтому никто не вправе называть его контрой и убийцей до приговора. Вы что? Хотите сказать, что наши органы следствия могут ошибаться? Странные у вас какие-то разговорчики для сотрудника уголовного розыска, взвизгнул Иванов-Сидоров. А кто дал вам право заменять с собой наш советский суд? Перешел в атаку я. На каком основании вы выносите приговор человеку? Но студент заткнулся, не найдя, что ему сказать. Это раз, продолжил я, а теперь два. Жил площадь в вашем доме была выделена через военшколу, преподавателем которой Быстров является до сих пор. С должности, прошу заметить, его не уволили. Этого момента я точно не знал и потому пришлось блефовать. Поскольку ВН является учреждением Красной армии, только военное ведомство вправе решать, кто вправе занимать ведомственную жилплощадь. Быть может, вы хотите, чтобы руководство ВН школы обратилось лично к товарищу Троцкому? Упоминание «Льва революции разом охладило пыл Троицы. Однако сдаваться гражданка Цемлянская не собиралась. Мы Мы тоже будем обращаться в соответствующей инстанции. Я сегодня же обращусь к товарищу Лапину, Жилотдел во всем разберется». Значит так, угрожающе насупился я. Мне кажется, что жил товарищества в этом доме является собой очаг мещан и двурушников, которые в действительности хотят нажиться за чужой счет. И вы правильно заметили насчет товарища Лапина, есть смысл обратиться к нему. Пусть направит комиссию для ревизии вашей деятельности. Уверен, товарищ Лапин не оставит без внимания сигнал, поступивший из уголовного розыска. Цымлянская нервно сглотнула. Ес, yes. мой удар попал в точку. Для коммуналки любая ревизия и проверка все равно что серпом по известному месту. А судя по фактуре этой троицы, нарушений найдут по самое не балуйся, а При желании можно накопать столько, что хватит не на один срок. Но мы в уголовном розыске не любим размениваться на пустяки, примирительным тоном заговорил я. И не станем тревожить и без того занятого товарища Лапина, при условии, что жил товарищество само разберется в собственных проблемах и не станет подменять собой наш советский суд. Товарищи, я, надеюсь, ясно изложил свои соображения. Да, все понятно, кивнула Цымлянская. Но последнее слово все же оставило за собой чётко попалась на удивление настырной или чересчур сильно положила глаз на комнату Кати. Но если Быстров, окажется за решеткой, мы снова поднимем вопрос о законности занимания жилплощади в нашем доме гражданкой Быстровой. Пойдемте, товарищи, у нас еще много дел на сегодня. Троица вымылась из квартиры. После того, как они убрались, у меня возникло дикое желание распахнуть все окна и проветрить помещение. Не люблю таких людей, хотя это еще мягко сказано, ненавижу само их существование, способно отравить жизнь многих. Сегодня мне удалось разрушить их планы, но они не утихомирятся». Цымлянская заявила об этом открытым текстом. Не побоялась даже моей Ксивы, сотрудника уголовного розыска. Я вернулся к Кате. По выражению ее глаз я понял, что она слышала наш разговор. Жора, ты? Ты такой? «Хотела сказать упрямый, как дедушка и отец. Усмехнулся я. Знаешь, надо уметь давать сдачи, Катя. В жизни много подлецов, которые хотят проехаться или утвердиться за твой счет. Если спасуешь перед ними, сожрут. Я не могу так, как ты, всхлипнула Катя. У тебя есть муж? Он постоит за тебя? «Но «Ну, его же арестовали, воскликнула она. Поэтому я с тобой, сестренка. Осталось выцарапать Александра из тюрьмы. У тебя все получится, Жора. Мне бы твой оптимизм, сестренка», – вздохнул я. Ты должна понимать, Мы выиграли сражение, но не войну. Эти землянские двое, что у нее на побегушках, не слезут с тебя, если Сашу не оправдают. Ты бы знал, как она меня бесит, подняла взор к небу Катя. Не тебя одну. Уверен, что эта дама сидит в печенках у большинства жильцов. Да, кто-то обещал накормить меня обедом. Не помнишь, кто это был? Помню, усмехнулась Катя. У тебя есть полчасика жорра, пока я вожусь на кухне. Если хочешь, могу помочь. С готовностью вызвался я. Нет уж. Пусти мужика на кухню, так он совсем отстранит женщину от плиты. Позволь мне, как хозяйке, накормить моего любимого, но такого голодного брата. «Заметано», – кивнул я. Обед сегодня состоял из яичницы с салом. Не знаю, где Катя раздобыла продукты в магазины мы не заходили. Скорее всего, одолжила у соседей. Перекусив, стал собираться, спросив у Кати, что за следователь ведет дело ее мужа и где его найти. Искатиного объяснения вышло, что далеко идти не придется. Мне был нужен народный следователь третьего отделения народного суда Василия Островского района некто Иван Самбур. Сестра порывалась пойти со мной, но я сказал, чтобы она оставалась дома. Посмотрим, что ты за фрукт, товарищ Самбур. С чем тебе едят и можно ли с тобой сварить кашу. В прошлом мне обычно удавалось найти общий язык со следаками. Даст бог, получится и здесь. Смущало то, что со слов Кати, этот самбур над ней издевался. С другой стороны, в ее положении все, что направлено против ее мужа, будет выглядеть сплошным издевательством. В общем, без личной встречи не обойтись. Если нормальный мужик, вопрос порешаем. Если упрется, как баран в новые ворота, бывают и такие, подключим тяжелую артиллерию в виде рекомендательного письма. Правда, большой уверенности в том, что питерское «Угро» Пойдёт на коллегам из провинции, нет, но глупо не использовать эту возможность. Как действовать, если не сработают оба варианта, я пока даже не предполагал. Как говорила мама, будет день, будет пища. Слышал, что эта фраза родилась из молитвы: Отче наш, хлеб наш насущный, даждь нам днесь. В общем, ввяжемся в драку, а там будет видно. С такими мыслями я и отправился искать этот самый народный суд Василия Островского района.